Глава вторая: Поскольку Тася почти не общалась со сверстниками, не гуляла во дворе, не ходила в гости ни к кому из одноклассников, она лишь в 14 лет сообразила, что у всех братьев мамы разные отчества, и задала ей вопрос. Дядя Боря Сергеевич, дядя Сеня Петрович, а дядя Леня Егорович, ты, Ивановна, почему так? «Заинька, мы же двоюродные!» — улыбнулась мама. «У твоей бабушки была тьма родственников!» Тасенька всегда верила маме, та никогда ее не обманывала. Если уезжала куда-то и обещала вернуться через неделю, то по прошествии семи дней Анна Ивановна входила в дом с подарком для дочери. Но настал час, когда мамочка не вернулась. Она ушла и пропала. Через пару дней после ее исчезновения в доме появились мужчины в костюмах, открыли все шкафы, перерыли их содержимое, начали задавать подростку вопросы, на которые у школьницы не было ответов. Ну, например, «Расскажи нам о Леониде Егоровиче». «Он мой двоюродный дядя», — сообщила школьница. «Двоюродный брат мамы». «Где он живет? Назови номер телефона, адрес». Вопросы сыпались, словно горох из рваного мешка, но у Таси не было ответов. В конце концов полицейские ушли, предварительно побеседовав с няней. Спустя неделю Эльвира Андреевна объяснила воспитаннице, «Твоя мама срочно уехала за границу. Ей там предложили работу в театре и съемки в кино». На тот момент Тасенька, конечно, уже знала, что мамуля актриса. Она играет в разных спектаклях, ездит на гастроли, ее любят зрители. Дочка никогда не видела маму на сцене, но пребывала в уверенности, что Анна Ивановна очень популярна. И Тася не удивилась ее отъезду за рубеж. Та ведь часто укатывала на гастроли. В такие моменты в жизни подростка мало что менялось. Они жили с няней вдвоем и не испытывали ни малейших материальных трудностей. Но в этот раз Корнилова задержалась в дальних краях, а летом няня объяснила, что в загородном доме идет ремонт, он затянется на несколько лет. Теперь Эльвира Андреевна и ее подопечная будут летать на море. Тасенька и ранее посещала Черноморское побережье – Каждый июль они с мамой проводили в роскошном доме, при котором был бассейн. И в этот раз они с няней устроились там же. Шли годы. Анна Ивановна продолжала работать за рубежом. На день рождения, Новый год, 8 марта, на разные другие праздники Тася получала от нее дорогие подарки. Но со временем девушка начала называть няню «мамой Элли. Потом Эля отпала, осталась только мама. Время бежало стремительно. Таисия окончила с отличием школу, вуз, стала переводчицей, ее сразу взяли на работу в крупное издательство. Там постоянно хвалят сотрудницу, которая свободно владеет тремя языками. В офисе Таисия никогда не сидит, трудится дома, ей дают для перевода книги. У Жуковой нет ни близких друзей, нелюбимого человека. Самым близким и родным стал щенок Гошенька. Удивительно, но Эльвира, которая всегда резко отрицательно относилась к идее завести дома кошку или собаку, полюбила бездомного песика, накупила Гоше игрушек, комбинезонов, стала украшать двор терьера дорогими ошейниками, приобретать ему самую дорогую еду. Гоша спит в кровати Стасей, Днем валяется на постели Эли. У него есть личный ветеринар. Хотела ли Таисия выйти замуж? Нет. А зачем? Ей нравилось жить тихо, размеренно, утром вставать в 10, спокойно пить кофе, завтракать, гулять с Гошей, садиться за очередной перевод. Потом обед, прогулка в парке, опять работа, чай. Вечером они с няней смотрели разные фильмы, Пару раз в неделю посещали консерваторию, театры, выставки. Никаких потрясений у женщин не случалось. Денег им хватало на все. Эльвира умело вела хозяйство. Думала ли Таисия о маме? Когда девушка получила диплом, няня сообщила ей новость. Анна Ивановна подписала новый контракт. На сей раз с американским театром. Ей предложили стать гражданкой США, Корнилова согласилась. Мама очень любит свою доченьку. Сейчас женщина устроится на новом месте, приобретет дом, и тогда Тасенька сможет к ней приехать. Молодая женщина обрадовалась, получив весть от матери, но она давно привыкла жить с Эльвирой. Анна Ивановна стала сказочным персонажем, кем-то вроде Василисы Прекрасной. Порой Таисии казалось, что мама существует только в ее воображении, и, если уж честно, девушке совсем не хотелось менять свою жизнь. Идея перебраться за океан ей не понравилась. Два месяца назад Эльвира умерла. Все случилось неожиданно и быстро. Женщине стало плохо после ужина, который она приготовила сама. Перепуганная Тася вызвала скорую – Врачи приехали быстро, живо приняли решение увезти больную в клинику. Конечно же, Таисия поехала вместе с няней. Ту поместили в палату интенсивной терапии. Жукову туда не впустили. Посоветовали отправиться домой. Пообещали на следующий день сообщить о состоянии здоровья женщины. До полудня Таисия ничего не знала, а потом отправилась в медцентр, где ей объявили о смерти няни-мамы. Следующие дни прошли в похоронных хлопотах, потом пару недель Таисия не понимала, как ей жить. Привычный уклад разрушился. Женщина ощущала себя неуютно. Одна в многокомнатной квартире, затем пришли счета за коммунальные услуги. Тася сообразила, теперь ей лично необходимо заниматься хозяйством. Девушка открыла комнату Эльвиры, Нашла в письменном столе много разных бумаг, потратила почти день на изучение документов, узнала много интересного. Оказывается, Анна Ивановна Корнилова подарила все свое имущество дочери. Таси принадлежит огромная квартира на Старом Арбате и еще несколько апартаментов в столице, большой дом в подмосковье, автомобиль, дача в Анапе. Подмосковный особняк сдается в аренду. Оказывается, Таисия богатая женщина. Еще в столе оказались банковские документы. Молодая женщина с изумлением выяснила, что на ее имя открыто несколько счетов в рублях, долларах и евро в разных банках. Везде лежат солидные суммы. Она вспомнила, что как-то раз няня просила ее, студентку, подписать какие-то бумаги, Наверное, это требовалось для оформления дарственной. Тася абсолютно доверяла няне. Девушка выполнила все, что та велела, не задавая вопросов. Окончательно выбила ее из колеи письмо, которое лежало в центральном ящике. На конверте стояла. Лично в руки Тасеньки. «Ангел мой Таюшка, если ты читаешь это послание, значит, я внезапно умерла» не успев рассказать тебе правду. Успокаивает и утешает меня то, что все уже принадлежит тебе. Думаю, тебе давно стало ясно, что все мужчины, которые жили дома, не родня Анны Ивановны. Они ей не двоюродные братья. Но это не единственная неправда, которую Анечка оказалась вынуждена тебе сообщить. Господь наградил ее... На этой фразе текст обрывался. Няня не успела завершить послание. Жукова замолчала. Когда пауза затянулась, Костин спросил. Очень интересная история. Чем мы можем вам помочь? Найдите мою маму, попросила гостья. Оплачу все ваши расходы. Очень хочется узнать, где она сейчас, что с ней. Потом она опустила взгляд и прошептала. «Понимаю, произвожу на вас впечатление инфантильной избалованной барышни, которая из эгоистических соображений не желает создавать семью. Но ни муж, ни дети мне не нужны. А вот выяснить, где находится мама, чем она занимается, очень важно. Ничего не знаю о ней. Почему у нас разные фамилии? Откуда у нее столько недвижимости? Сколько ей лет? Где она сейчас? По какой причине мама за все время своего отсутствия ни разу не написала мне даже простую открытку? А теперь, когда есть WhatsApp, Telegram, не пытается связаться со мной. Мама кого-то или чего-то боится? У меня масса вопросов, и ни на один нет ответа. Помогите выяснить истину. «Анна Ивановна Корнилова», — произнес Костин. «Ваши разные фамилии не удивляют. Возможно, женщина до брака была Жуковой. Затем она вышла замуж, сменила фамилию. Так поступают многие. Но это лишь мое предположение. Дайте нам день, и мы ответим, сумеем ли вам хоть чем-то помочь». «Самый важный вопрос», — зашептала Таисия. «Жива мама или нет?» Мне 25 лет. Ладно, пусть она меня родила, справив 40-летний юбилей. Значит, ей сейчас всего 65 лет. Конечно, молодость прошла, но в наше время такой возраст еще не старость. Таисия опустила голову. Не знаю, как объяснить. Костин улыбнулся. Просто расскажите, что вас гложит, а мы попытаемся вам помочь. Да-да! кивнул Чернов и забегал пальцами по клавиатуре.